Глава 27. Астроцитоз. Только тот, кто далёк от профессии следователя, считает, что задержание подозреваемого венец всему делу. В 95 случаях из 100 бывает как раз наоборот. Всё только начинается. И начинается порой из рук вон плохо. В этом деле с самого начала всё было не так. Колосов уже устал повторять себе это. Но с задержанием Степана Базарова мало что изменилось. Никита и сам себе удивлялся. «Да что не так-то? Что тебя тревожит?» Психо взяли. Оперативную видеосъёмку задержания прокрутили в областной прокуратуре приобщили в качестве вещественного доказательства к уголовному делу. Санкция на арест оборотня получена без малейшего возражения. Следователь Касьянов руки потирает. В бой рвётся, но... Вот тут-то и начинались основные процессуальные «но». Базарова начали допрашивать только на вторые сутки после задержания. Раньше было невозможно из-за его состояния. Колосов наблюдал его все эти дни. Базарова пока держали в изоляторе при Раздольском УВД. Состояние оборотня менялось прямо на глазах. Яростная истерика, когда он сразу после задержания метался по камере-одиночке, сменилась внезапно угрюмой меланхолией, Потом всё вроде бы и вообще вошло в норму. Он начал связно отвечать на вопросы. Правда, не на все. Высказывал просьбы передать брату, что всё выяснится наконец. Беспокоился о близких. Следователь прокуратуры Касьянов, по мнению Колосова, присутствовавшего на первом допросе, сразу выбрал неверную тактику. Его глубоко впечатлили кадры задержания Вервольда. Окровавленные челюсти Базарова. Разорванная овчарка. Ярость, с которой он сопротивлялся. Видимо, для себя Касьянов сразу же многое решил. И, имея по этому делу определённое предубеждение, начал с того, что прямо предложил задержанному облегчить своё положение тем, что признать свою вину в убийстве троих человек, указать в ходе следственного эксперимента место захоронения трупа гражданки Генерозовой и дать подробные показания по всем эпизодам. Логики Касьянов придерживался при этом примерно следующий. Базаров психбольной. А с такими любые следственные игры в кошке мышки бессмысленны. Возможно, вскоре случится так, что он в силу своего болезненного состояния вообще перестанет понимать смысл происходящего и реагировать на вопросы следователя. А поэтому надо торопиться. Тактика лобового допроса – конкретизация тем, Интересующих прокуратуру, приемы беседы с психически больными в моменты их просветления известны любому следователю. Изощряться в дедукции, устраивать тактические ловушки, пускать в ход многозначительные намеки и недомолвки во время беседы с ненормальным – пустая трата времени и сил. Надо стремиться получить побыстрее хоть какую-то информацию, пока подозреваемый в себе, и закрепить его показания косвенными доказательствами по делу. Может, конечно, случиться неприятность. Подозреваемый сразу же замкнётся, откажется отвечать, и тогда так и получилось». Монолог Касьянова Базаров выслушал внимательно и молча. Ему показали кадры задержания, фотоснимки с мест происшествий. Он сидел перед следователем и Колосовым в наручниках. Перебирать фото ему было не слишком удобно. Колосов ему помог. Шевелиться начальнику отдела убийств Тоже было не слишком сподручно. Рентген в Главковской медсанчасти выявил трещину в одном из ребер в результат базаровского удара ногой. Дышать Колосову было трудно. Ходить еще труднее. Врачиха туго перебинтовала ему грудь. Но не присутствовать самолично при всех перипетиях Этого чёртова дела? Колосов уже просто не мог. Бог с ней с трещиной. Потерпит. Адаму вон всё ребро удалили, Чтоб подругу жизни создать. Ничего, мужик терпел. Выслушав настойчивые советы следователя «Облегчить душу и признаться в убийствах», Базаров только плечами пожал. Он не понимает, о чём речь. И почему его спрашивают Алиске Генерозовой? Где она? Он не только не понимает, но и мало что помнит. Может быть, ему напомнят кое-какие детали? Это и была, по мнению Колосова, главная ошибка Касьянова. Он пошёл навстречу Базарову а надо было сразу же прекратить допрос. Но Касьянов, человек упрямый, не терпел, когда им командуют. Кое-какие детали, происшедшего с Антиповым, Яковенко и Соленым, он Базарову напомнил. Тот слушал словно бы даже с интересом. Но когда речь вновь зашла о гражданке Генерозовой, Степан совершенно спокойно заявил, что он закон знает. Ему, мол, с момента задержания полагается защитник. И без его участия на допросах он не собирается выслушивать их лживые, провокационные и клеветнические обвинения. Короче, он замолчал. И снова в его поведении Вроде бы не было ничего из ряда вон выходящего. Отказывается отвечать на вопросы? Не признает вину? Адвоката требует. Что ж удивительного? Каждый второй зэк так себя ведет. Признаются-то только совсем пропащие недоумки. Вёл он себя тихо. Глаз прямо не поднимал, словно от скромности. Словно это и не он рвался из рук оперативников всего сутки назад. Хрипел, выл, кусался и крыл всех матом, как одержимый. На ночь Базарова оставили в камере тоже без соседей. Колосов ожидал Халилова. Тот был пока по другим делам, октябрьским. Только ему он мог доверить работу с таким опасным фигурантом. Наутро начальник ИВС доложил, что с подследственным из пятой камеры что-то не так. Они пошли взглянуть. Базаров абсолютно голый. Его одежда была разорвана, располосована. Пришлось звонить адвокату, чтоб передал родственникам принести смену. Сидел в углу камеры в позе лотоса. Отрешённый, спокойный, бесстрастный, но все руки его были в крови, искусаны. Когда приехала скорая, и врач попытался оказать ему первую помощь, он вёл себя покорно, хотя по-прежнему взгляд его был отсутствующим. Прошла неделя. И всё снова вроде бы вошло в норму. Приступы с членовредительством более не повторялись. Однако молчанка на допросах продолжалась. За это время следствие кое-что получило в своё распоряжение и весьма существенное, по мнению Касьянова. В Отрадном, на даче в Уваровке, на квартире Близнецов на проспекте Мира и на съемной квартире Степана в Строгине были проведены тщательные обыски. На даче и в Отрадном была найдена его одежда. Два рваных хлопчатобумажных спортивных костюма. Первичный экспресс-анализ выявил на них обильные следы крови. Биологическую экспертизу крови в Монике назначили на 18 июня. Раньше очередь не позволяла. Но для Касьянова, казалось, эта улика стала решающей. В виновности Базарова он практически не сомневался. Даже если группы крови на одежде Базарова не совпадут с группами крови Яковенко, Антипова, Соленого, то... А кто сказал, что у психа были только эти три жертвы? они пять, не 10 Люди сейчас пропадают каждый день. Колосов за эту неделю тоже постарался узнать кое-что новое. Он общался с родственниками задержанного с его братьями Дмитрием и Иваном. Дядя Валерий Кириллович, как оказалось, сразу же после похорон брата, вылетел вместе с женой за границу. А маразматическая девяностолетняя бабка и старая домработница в счет не шли. Заливались слезами и лепетали «Степочка наш, мальчик дорогой!» И все в таком роде. Обе беседы с Базаровыми Колосов помнил чуть ли не наизусть. И обеими остался недоволен. Дмитрий добивался встречи с правоохранительными органами сам. Вообще у Колосова, наблюдавшего чувствительного хлыща, для себя он звал этого парня только так, хотя особой антипатии к нему не испытывал, создалось впечатление, что Дмитрий давно уже готов к тому, что события с его братом-близнецом сложатся именно так. Известие об аресте Степана он воспринял внешне спокойно. Колосов приехал в офис нефтяной компании, что в Гнездниковском переулке и вызвал Дмитрия в вестибюль по внутреннему телефону охраны. Дмитрий спросил, при каких обстоятельствах задержан Степан. Колосов не стал скрывать. Ответил и на вопрос, в чём тот подозревается. В убийствах, а также, ну, скажем, в исчезновении гражданки Генерозовой. Дмитрий тут же заявил, что адвокатом у брата будет некий Альфред Маркович. Фамилия и известность этого адвоката были таковы, что Колосов понял. Либо клан Базаровых давно уже пользуется услугами этого светила защиты в качестве семейного адвоката, либо, либо Дмитрий сам давно уже подготовил для брата этот запасной аэродром подозревая, что рано или поздно возникнет потребность в квалифицированном и именитом защитнике. Проблемы насчет недуга, которым страдал Степан, Дмитрий предложил Колосову обсудить и как можно скорее. И даже обещал сразу привести все медицинские документы и пригласить врача, наблюдавшего Степана, после перенесённого трихинеллёза во время лечения в НИИ мозга. Складывалось впечатление, что Дмитрий охотно идёт навстречу следствию и может ответить на любой вопрос, интересующий Колосова и его коллег. Но Никита помнил предупреждение Кати насчёт особых отношений между близнецами и вскоре ему пришлось на личном опыте убедиться, что помощи в изобличении Степана от его брата ждать не приходится. Правда, и это было вполне обычным явлением. Кто из близких родственников, даже таких чудовищ, как Чикатило, Головкин или Сливко, хоть чем-то добровольно помог следствию? Даже таких монстров, Родственники старались выгородить, обелить, представив не волками, а овцами, заблудившимися в трёх соснах своих болезней, инстинктов и страстей. Не очень-то доверяя искренности хлыща, Колосов отложил беседу с ним до детального изучения истории болезни Степана Базарова и консультации по этому вопросу у специалистов Института имени Сербского, где в самом ближайшем будущем оборотня ждала стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. В собирании материалов на Степана Базарова Колосов полагался на его младшего брата Ивана. Он не забыл, с какой злостью этот парень отзывался о своих старших братьях. Но ну и эта приватная беседа получилась немного не такой, какой представлял ее себе Никита. Они сидели в кабинете Колосова в здании главка в Никитском переулке. В тот день начальник отдела убийств чувствовал себя особенно плохо. Ребро давало о себе знать. Каждое движение отдавалась ноющей болью в боку. А по телевизору, как назло, шли рязановские старики-разбойники. И дурацкая фраза о бандитской пуле доводила Никиту почти до белого коления. Когда с поста на проходной доложили, что Иван Базаров явился по повестке, Колосов выключил телевизор и со стервенением швырнул пульт на стул. Иван тоже был хмур, как туча. С момента их первой встречи, в ночь смерти Владимира Кирилловича, он словно ещё больше похудел и осунулся. Бледный, хрупкий мальчишка. Взгляд угрюмо уперт в пол. В глаза начальнику отдела убийств он явно смотреть не желал. На вежливое, миролюбивое предложение рассказать о брате, парень отделался коротким, еле процеженным сквозь зубы ответом. «Я не знаю ничего. Спросите лучше Димку», — заявил Иван. «Не знаешь? Или не хочешь со мной о Степане говорить?» Колосов сразу поставил вопрос ребром. «А как его ребро болело?» «Не хочу». «Почему?» «Мне неприятно. Точнее, тяжело говорить об этом с человеком, которому я обязан тем, что в глазах всего света выставлен как братец маньяка». «Значит, по-твоему, Иван, Степан ваш не маньяк?» Нет. Тогда расскажи толком, почему ты считаешь, что мы ошибаемся? Димка сказал, что что вы его в каких-то диких убийствах обвиняете. И с Лиской тоже. Иван запнулся. Это неправда все. Колосов помолчал. — Это Дмитрий тебе линию поведения выбрал, да? — спросил он тихо. Братцам маньяка в глазах Света, конечно, быть неприятно, Ваня. — Дима, ваш прав. — Он меня ничему не учил. Иван повысил голос. — И зря. Юношеский тенорок сразу же сорвался на петушиный фальцет. — У меня свой ум есть. Я не нуждаюсь ни в учителях, ни в советчиках. «Ни в каких-то линиях поведения, ясно вам?» «Со Степаном это всё неправда, потому потому что в нашей семье такого просто не может быть!» «Такого? Выродка, что ли? В любой семье, даже в такой известной, как ваша, не без урода!» Колосов прищурился недобро. «Да уж, семейка!» Дед его помнится в своих фильмах, за которые премии получал, то сталинские, то ленинские, то государственные. Всё поучал, что такое советский человек и откуда взялась социалистическая мораль. «Стёпка больной. Его лечить надо!» Иван нервно сплетал и расплетал пальцы. «А не в тюрьму сажать!» «Ваня, ответь мне только честно на один вопрос. Почему ты ушёл из дома?» Неожиданно спросил Колосов. «Это не ваше дело!» «Теперь все дела вашей семьи — мои дела!» «Не хочешь отвечать, не надо!» «Там что-то было перед этим твоим демаршем с неисправной машиной!» «Молчишь?» Тогда будем разговаривать со всей амнезией сердца. Друзья твои, наверное, многое о тебе знают. Не всё, но почти всё, а? Да вы что, их сюда тоже потащите? Иван даже привстал. Да вы в своём уме! И так уже! Что и так? Репутация по швам трещит. Они ж вроде друзья твои. «Амнезийцы! Как братья тебе? Люди передовые, прогрессивные, без предрассудков, цивилизованные?» Колосов не удержался. Сам почувствовал, зря он с парнем так, зря. «Перестаньте! Перестань, слышишь?» Иван втянул голову в плечи, зашипел. И тут Никита впервые заметил, что брат Иван не похож на близнецов и вместе с тем похож. На Степана, на Димку-хлыща. Тот же поворот шеи, складка у губ и даже интонации. Вот что значит общая кровь. Почему ты ушёл из дома? В чём была причина? Степан тебя третировал? — настаивал Колосов. — Нет. — Он тебя бил? — Нет. — Я тебя ещё раз спрашиваю. Брат тебя бил? Иван молчал. Обречённо, красноречиво. — Бил, значит. — А за что? — Я вам ничего говорить не буду! «Лучше у Димочки про это спросить?» Колосов усмехнулся криво. «А он насчет твоей личной жизни, парень, в прошлый раз гораздо откровеннее высказывался. Еще насчет нашей домашней Линды-евангелисты рассуждал, помнится». Это был нечестный прием. Колосов знал это. Однако столкнуть братьев лбами не удалось. На скулах Ивана заиграли жилваки, но он молчал. Колосов чувствовал, что проиграл этот раунд, но признавать себя побежденным ему не хотелось. «Последний вопрос, Ваня, и мы расстанемся, как в море корабли, причем недовольные друг другом». Расклад такой. Один из свидетелей видел что в ночь смерти твоего отца, смотри мне в глаза, в ночь смерти, когда он находился в ванной, туда ненадолго заходил Степан. Иван вскинул голову, впившись в Колосова взглядом. «Ты никак не можешь прокомментировать эти сведения? Ты же совсем близко от ванной был». Музыку слушал ещё. «Кто? Кто вам про Стёпку сказал?» Голос Ивана дрогнул. «Некая гражданка Генерозова». «Она нашлась? Лиска нашлась? Где она шлялась?» «Она не нашлась. Она сказала это Ваня ещё до того, как пропала». «Кому?» «Димке! У тебя есть ещё один брат. Он меня сейчас интересует больше. И он к тому же...» Лиска вам солгала!» Колосов тяжело вздохнул. Когда свидетель орёт так, что в окнах кабинета дрожат стёкла, беседа начинает утомлять. «Да, говорить с этим щенком бесполезно. По крайней мере, сейчас, пока навязанная ему мысль, как ужасно в глазах всего света быть братцем маньяка, буквально затыкает парню рот. «Я тебе дам ручку, бумагу. Напишешь всё, если говорить не желаешь». «Я не буду вам ничего писать. Ничего, поняли?» «Димка объяснил мне, это не допрос». Допрашивает следователь. И даже там я... Я могу не отвечать на ряд вопросов. Имею право, как его брат, как близкий родственник. А вы вообще никто. И я... Я вас ненавижу. Господи, как я вас всех ненавижу!» Колосов поднялся. «Слушай ты...» Он хотел сказать ему одно лишь слово, и этот вертлявый юноша заткнулся бы. Но Никита сдержался. Не годится бросаться на свидетелей, даже если они представляют малосимпатичные сексуальные меньшинства. «Ладно, давай повестку. Свободен пока что». Итак нужного разговора с Базаровым-младшим не получилось. А разговор с Дмитрием, чувствительным хлыщом, Колосов начал с прямого вопроса. «Зачем ты учишь своего брата лгать?» Беседа с близнецом происходила в субботу, поскольку в будние дни Базаров был так занят. За плечами Колосова к тому времени – Уже была сплошная судебно-медицинская неделя. Он знакомился с огромным количеством медицинских документов. От заключения экспертизы по вскрытию трупа соленого до исследования останков животных, обнаруженных в лесу и эксгумированных. От материалов обследования трупа убитой овчарки до непонятной словно китайская грамота, истории болезни Степана Базарова, выписки из его многочисленных медицинских карт, прокомментированных специалистом из Института имени Сербского. Дмитрий отреагировал на грубую прямоту вопроса и на тыканье по-мужски. Во взгляде, брошенном им на начальника отдела убийств, Можно было прочесть «А пошёл ты!» Но ответ был вежливо неопределённым. «Если хотите что-то узнать о Степане, спрашивайте меня, а не этого. Он Ванька Зелёный ещё. И это дело его вообще не касается. Это всех касается. Но ответ знакомый. В нашу первую встречу вы... «Ты сказал мне о брате то же самое». Колосов похлопал по пухлой пачке медицинских документов, лежавших на столе. Их предстояло сегодня же отвезти в прокуратуру Касьянову. «Выходит, ты, Дима...» «Ничего, что я с тобой по-пролетарски на «ты»? Не коробит?» «Ничего. Это даже сближает нас». «Выходит, ты, Дима, полное справочное бюро по всем семейным вопросам?» Колосов вздохнул. «Если бы Хлыщ начал запираться, мол, ничему такому я, браться не учил, пришлось бы разыгрывать и с ним злого следователя. Упрекать, уличать, раздражаться, повышать голос. Но Дмитрий парень умный». Сам идёт навстречу неприятностям и совсем не собирается скрывать, что в семье о Степане будет говорить теперь только он. На днях у Касьянова в прокуратуре был адвокат Степана и... И? Дмитрий насторожился. Я целиком поддерживаю избранную им линию защиты. Если стёпки всё-таки докажут что именно он совершил весь этот ужас. Вы же говорите, что располагаете какими-то неопровержимыми доказательствами. То речь может идти только о принудительных мерах медицинского характера. Вы же читали то, что я вам привёз. Вы знаете его диагноз? Сначала его будут судить. Твоего брата Дима будут судить как убийцу. Вопрос же о его вменяемости решит судебно-психиатрическая экспертиза. «Это азбука. Я юрист, мне объяснять не нужно. Это порядок, установленный законом. Но Стёпку лечить нужно. Ему не в тюрьме сейчас место, а в психиатрической клинике» голосов положил перед собой выписку из истории болезни пролистал зацепился от чего-то взглядом сначала за строчку из характеристики пациента базарова степана поступившего в стационар пациент обладает нормальным средним коэффициентом умственного развития момент учебы в университете хорошее физическое развитие Активно занимался многими видами спорта. Далее взгляд привлекало это самое, прежде незнакомое слово, астроцитоз. Да уж, термин так термин. «Когда в семье начали замечать, что Степан изменился?» — спросил Колосов устало. «Другие не знаю. А лично я почти сразу» как у него температура после горячки спала. «Ещё там, в инфекционной больнице». Дмитрий сгорбился. «Я заметил первый. Я сидел с ним. Сиделку не стали нанимать». «Дорого, что ли, показалось?» «Нет». Дмитрий хмуро взглянул на Колосова. «Он мой брат». Я тогда даже отпуск на работе взял. Отец не возражал. В общем, у Стёпки почти сразу начались сильные головные боли. Врач говорил, трихинеллёз даёт самые непредсказуемые осложнения. Потом мы перевезли его в ЦКБ. Отец оплатил всё. Там Стёпке сначала стало лучше, но потом началось что-то с глазами. Нет, не ухудшение зрения, даже, пожалуй, наоборот. Потом у него началась бессонница. Ему сделали томографию. Колосов погрузился в чтение выписки из истории болезни. Когда его повезли на какую-то процедуру, он вдруг начал вырываться. Врач сказал что было что-то вроде истерического припадка. Он пытался укусить за руку сестру. Врачи не понимали, чем вызван припадок. Дмитрий потер рукой лицо. А мне уже ясно было. Что-то в Стёпке не то, не так. Взгляд. Он косилые. И... Но это было только временами, кратковременно. Потом он становился прежним. Колосов читал выписку. «Значительное ослабление высшей нервной деятельности коры головного мозга. Повторные исследования. Рекомендован перевод в НИИ мозга». «Его прямо из ЦКБ в институт перевезли?» – спросил он. «Да. Они сами так рекомендовали». Там специалисты, а они никак диагноз ему не ставили. Там тоже платное, мы оплатили весь курс. Колосов кивнул, вернулся к выписке. Видимо, Базарова начали наблюдать и невропатолог, и психиатр. Тест на познавательность, фрагментарное ослабление внимания и концентрации. Память без нарушений. Способность к объективным суждениям и абстрагированию полностью соответствуют норме. История семьи с точки зрения нервно-психических проблем интереса не представляет. Проведена повторная томография мозга. Так, и что же она выявила? Колосов вспомнил, как недалее, как вчера, По результатам этой самой томографии базаровских извилин он подробно консультировался со специалистом из Института имени Сербского. Ох уж эта медицина! Пойми тут без подготовки. Выявлено сильное увеличение пространства под паутинной оболочкой. Исследование нервной ткани показали необычно высокий уровень астроцитоза при наличии зон перерождения. Это значило ненормальное соотношение разных типов нервных клеток. Так терпеливо пояснил эти выводы Колосову врач, добавив, что явно свидетельствуют о нарушении мозговых функций. Диагноз Базарова хронический мозговой синдром. Причина – осложнение после перенесённого трихинелёза. И назначено лечение. Колосов чуть ли не по слогам прочёл про себя название препарата, который лошадиными дозами по 50 мг 3-4 раза в день скармливали оборотню, какой-то хлористоводородный теоридозин. Он отодвинул выписку. Итак, астроцитоз, перерождение клеток, хронический мозговой синдром. И консультант вчера подтвердил, нарушение мозговых функций могло стать причиной психического расстройства. А вот и подтверждение врача, наблюдавшего Базарова в институте. Симптомы. Периодами пациент испытывает, по его собственным словам, острое беспокойство. Навязчивая идея тождества с хищником – медведем. Плод детских фантазий, воплощений в склонность к мастурбации. Дважды признавался в остром, неконтролируемом желании ловить и поедать животных в лесу. Всё, что бегает, ползает – прыгает, мычит и блеет. Склонность к половым перверсиям. Вывод специалиста. Навязчивая идея оборотничества возможно в сочетании с мужской истерией, декомпенсирующейся в психотическую реакцию. Возможно развитие на этой почве и склонности к суициду. Половые перверсии – Склонность к самоубийству. Но нигде ни слова о возможном агрессивном поведении. Колосов, в который уж раз пролистал документы до конца. Но разве острая потребность ловить и поедать, в которой Степан сам же признавался год назад врачу, не агрессия в чистом виде? И разве... «Это правда, что Степан после выхода из больницы начал систематически избивать вашего младшего брата, свою невесту?» – спросил Колосов Дмитрия. Пока он читал, близнец сидел молча. Смотрел в окно, где солнце плавилось в стеклах бесчисленных окон зоологического музея, что напротив здания ГУВД. С Ванькой у него и прежде были конфликты. А Лизу? Да. С ней он стал себя вести так именно с этого времени. Ваш отец знал, что творится со Степаном? Глупый вопрос, да? Дмитрий снова провёл рукой по лицу. Он был бледен, как полотно. Думаете, легко видеть, когда на твоих глазах «Любимый сын сходит с ума», — спросил он хрипло. «Степан был любимым сыном?» Дмитрий молчал. «Тебе очень хочется спасти брата, да?» Колосов поднялся, отошел к окну. В кабинете сразу стало темнее. Он заслонил солнце зоомузея. «Думаю, это будет нелегко». Точнее, невозможно. «С таким диагнозом речь может идти только о применении принудительных мер медицинского характера», упрямо повторил Дмитрий. «О психушке? Ты разве не знаешь, что такое сейчас психушка?» Дмитрий опять-таки молчал. «Ну, конечно, ежели есть деньги...» Колосов прищурился. Ему казалось, насквозь он видит этого парня. И даже наш отечественный дурдом можно несколько облагородить. Так что ли, по-твоему? Ишь ты, лежал в ЦКБ? И в психушке, значит, можно условия создать. И чем чёрт не шутит, были бы деньги, а? Джумгалеева-людоеда и то, говорят, выпустили. Я не могу, понимаете? Не могу я, пойми ты это! Дмитрий вдруг силой ударил себя кулаком в грудь. Ну что ты на меня так смотришь? Ваньку я лгать учу, сам. А что ты на моем месте стал делать? Если бы и тебе такого вот счастья привалило Была семья, и вот за какой-то месяц все прахом. Все. Дед, потом батя, потом... Кто же знал, что у Стёпки это будет вот так прогрессировать? В такой жуткой форме. Кто? Прогрессировать. Астроцитоз, перерождение клеток и его прогрессирование. Психиатр пояснил Колосову, «Картина болезни Степана Базарова очень сложна. Вообще говорить о прогрессе болезни, когда психически больной человек превращается постепенно в кровавого маньяка, мы еще так мало знаем о природе подобных заболеваний и их последствиях», — сказал врач. Иногда процессы изменения личности идут годами, иногда же... Ты успокойся, Дима, не кричи. Колосов провёл пальцем по стеклу, пыль одна. Лично я тебя понимаю. Всё понимаю. Но и ты меня, нас, должен понять. Ты вот говоришь, ты юрист. Степан ваш... В убийствах не признаётся. Адвокат тебе наверняка уже сообщил. И главное, не говорит, где труп девушки. Ему говорить бесполезно, но я скажу тебе. С таким диагнозом ему можно смело признаваться во всём. Зачем ему признаваться? Дмитрий насторожился, чувствуя подвох. Время сэкономит. Сейчас, пока сидит в изоляторе в одиночке, ничего ещё сносно. Но потом его рано или поздно повезут, как у нас говорят, на тюрьму. Знаешь, что такое нынешняя тюрьма для ума умолишённого? Там и здоровые-то не выдерживают. Грязь. В камерах по сто человек. Спать нельзя. Сесть, ноги протянуть тоже. Вши, туберкулез. И там ему никто поблажки не даст. Скорее, наоборот. Так, в молчанке, пока он глухой, дело до суда месяцев шесть-восемь будет кантоваться. Пока следователь всё сам кое-как накопает. Знаешь... «Во что твой Стёпка за эти месяцы в тюрьме превратится?» «Если и имеется сейчас хоть какая-то надежда на излечение, — Колосов говорил страстно, — то после тюрьмы не будет её совсем. Дурдом до конца дней, смирительная рубашка, резиновые подгузники. Вот что для твоего брата останется в жизни». «Ты же любишь брата. Очень любишь. Ну так помоги ему. Повлияй на него. Чтобы он быстрее во всем сознался?» Дмитрий недобро усмехнулся. «А если он не виноват?» «Я тебе говорю сейчас правду. Ты юрист, должен понять. У Степана шансов нет». Адвокат, по-моему, тоже это понял. Он видел кассету. Дмитрий опустил голову, смотрел в пол. Вот о чём я хотел ещё спросить. Колосов прищурился. Стёпка Ивана бил? Невесту? Учеников своих порой? Ну а на тебя? На тебя он поднимал руку? Мне просто интересно, понимаешь? Он у вас очень любопытная личность. Тебя он бил? Меня? Дмитрий поднял голову. Колосову показалось, что голос его дрогнул. Но что это было? Горечь или усмешка? Он не успел понять. Он мой брат. И всегда был со мной как брат. Я его ударил. До конца жизни себе не прощу. А я вот тоже тебя спросить хотел. Я думал сейчас о том, что ты... Ты... Сказал Дмитрий. Значит, мне можно будет увидеться со Стёпкой? Свидание следователь разрешает. «Я знаю, но ты...» Колосов вздохнул. Близнец понял всё как надо. Надо же, какой сообразительный. «Завтра приезжай часиком к десяти в Раздольск. Касьянову я позвоню». Колосов уже прикидывал в уме, что если повезёт их хлыщ уговорит, уломает брата указать хотя бы, где труп этой девицы, то... «Мы приедем вместе с адвокатом», — сказал Дмитрий. Колосов кивнул, валяй, раз денег не жалко. Адвокаты за каждый час работы дерут. А уж за поездку с клиентом за город в какой-то занюханный изолятор. Тем более такой дорогой адвокат, как это светило. Ну, деньжонок-то у хлыща после смерти отца и деда Теперь куры не клюют. «Дима, а ты, наверное, как и брат, спортом прежде всерьёз занимался?» — спросил он вдруг, неожиданно для самого себя. Просто словно впервые увидел фигуру близнеца в дверном проёме. Плечи, косая сажень, мощная шея, сильная кисть на дверной ручке. Всё же они так похожи, эти чёртовы близнецы. Дмитрий, уже готовый покинуть его кабинет, медленно обернулся на пороге. Да, было дело. Давно. Сейчас я спорт совсем забросил. Колосов, понимающе покивал. Да, такие события в семье отбивают пристрастие к бодибилдингу сауне и восточному массажу даже у таких холёных новорусских хлыщей. Что ж, каждому в жизни что-то одно даётся. Деньги есть, счастья нет. Это уж как кому выпадет. А то, что у Дмитрия Базарова счастье не водилось, видно было с первого взгляда.